Могила Ленина, колыбель человечества В середине шестидесятых годов мы с моим крёстным отцом Александром Георгиевичем Габричевским шли по Маховой улице. Я помню, говорил он мне, я шёл тут в январе двадцать четвёртого года. Стояла длинная очередь к гробу Ленина, люди жгли костры и грелись. А вот тут на здании манежа висел загадочный лозунг Могила Ленина — колыбель человечества. Это я не понимаю, что такое. Это не так уж трудно расшивать отвечал я. Ты так думаешь? Я надеюсь, вы не станете мне возражать, если я скажу, что партия большевиков — сатанинская пародия на церковь. Съезды-то, соборы, парады, демонстрации, митинги, ритуальные действия. Чучело Ленина пародирует святые мощи и так далее. Это справедливо отзывается Александр Георгиевич. Так вот, лозунг могилы Ленина «Колыбель человечества» — это такая же точная пародия на слова молитвы, обращенные к воскресшему Христу. «Гроб твой источник нашего воскресенья». Помнится, в те времена мы шли с приятелем по улице и увидели такой плакат «Дело Ленина бессмертно». Я сказал, вот с этим я согласен, ведь по этому делу даже следствие еще не начиналось. В 70-м году шумно и пышно праздновалось столетие со дня рождения Ленина. Именно тогда появилось множество анекдотов и шуток про него. Будто бы к памятной дате выпустили мыло под названием «По ленинским местам». В Одессе к юбилею открылся стрелковый тир имени Фанни Каплан. А на мебельных фабриках стали изготовлять трехспальные кровати «Ленин с нами». Но самый лучший анекдот такой. К юбилею выпустили металлическую монету, один рубль, с изображением головы Ленина. И вот около магазина стоит пьяница, а на ладони у него этот самый рубль. Он смотрит на юбиляра и говорит «У меня не мовзолей, здесь не заряжишься». Власти ценили таких людей, которые знали Ленина лично или хотя бы при жизни его видели. Мы тогда говорили «Члены коммунистической партии делятся на две неравные категории – Меньшая часть — те, кто видел Ленина живым, а большая — те, кто его в гробу видали. У меня есть приятель Михаил Константинович Холмогоров. В те времена он работал в издательстве «Молодая гвардия», и у них была так называемая подшефная дивизия. Туда они возили своих авторов для выступлений. Одним из авторов был старый большевик, он якобы лично знал Ленина. Холмогоров рассказывал мне, что этот тип говорил солдатам. Владимир Ильич стрелял без промаха. Он мог с закрытыми глазами собрать и разобрать винтовку. Чувствуется, это был, так сказать, жестокий профессионал. Интересно, что он говорил, когда выступал, например, перед ткачихами. Наверное, что Ленин мог работать одновременно на десяти ткацких станках. Был и анекдот про такого большевика. Он говорит, «Помню, идем мы по Красной площади, а Ильич стоит на мавзолее и машет нам рукой». И вот такой выразительный диалог Ленина с Дзержинским. «Феликс Эдмундович, вы могли бы ради дела революции собственноручно расстрелять десять человек?» «Ради дела революции мог бы». «А сто человек?» «Мог бы». «А тысячу?» «Мог бы». «А миллион?» «Ради дела революции мог бы». А вот тут бы мы вас батенькой покритиковали. Не так давно мне стало известно лучшая характеристика Ленина афоризм Петра Бернгардовича Струве. Когда большевики прибегли к террору, он дал их вжаку такое определение: мыслящие гильотины.